Часть четвертая. Час твари. Глава первая. Ругер шагнул из портала пронзающей ледяной иглы, и рассветное солнце, яркое, но еще не несущее в своих лучах тепла, ласково заглянуло ему в глаза. Он улыбнулся и потрепал по плечу горота, вышедшего из портала одним ударом сердца раньше. Ругер глубоко вздохнул. «После талана...» Черного от копоти и дыма талана, пропитанный кровью и трупным ядом воздух, которого был липок и смраден, талана, в котором на протяжении уже многих дней не смолкали звон стали, вопли и стоны сражающихся. Этот городишка, как его, Лиан, показался магу сказочным местечком, словно специально созданным для отдыха и мирных удовольствий. На небольшой площади, грязной и дурно мощенной каменными осколками – меж которыми торчал разлапистый кустарник, негромко переговаривались, оглядываясь по сторонам гвардейцы. Чуть поодаль трое магов, навязанных Ругеру Константином, совещались о чем-то своем. Было воскресное утро, время, когда людишки нежатся в своих постелях дольше обычного. Ни одно окно в окружающих площадь домах еще не было открыто, а значит, вряд ли кто мог видеть появление на площади чужаков. Ругер неприязненно глянул в сторону магов. Именных их он не удосужился узнать, хотя времени для этого было достаточно. «Вообще, зачем они ему?» «Да, они сильные, потому что на лбах их чернел знак огненного ока блуждающего бога, знак невероятного могущества. Но и лоб самого Ругера, как и лоб его сына и ученика Горота, теперь украшал такой же знак». Ругер постоянно чувствовал успокаивающее покалывание ока, не дающее забыть о том, что он так же силен, как и эти трое. Чувствовал, как кровь в жилах пульсирует упруго и мощно. Ругер казалось, что он может изменять реальность, даже не прибегая к помощи заклинаний, просто оформив сложившуюся в его сознании мысль словесно. Но в отличие от этих троих, он еще и закален в боях. Он знает, как наилучшим образом распорядиться этой невиданной силой. Пока они с Сиднем сидели в дробионе, он сражался во имя того, о ком рассказывают легенды. Он убивал и сам едва избежал смерти. А то, что ему предстоит сделать сейчас... Маг, обладающий могуществом, дарованным блуждающим богом, великим чернолицем, вполне может и в одиночку справиться с тем заданием, ради которого они все прибыли сюда. Кто им будет противостоять? Рыцарь и Порога? Они всего лишь люди. Среди рыцарей, правда, есть тот, кого называют болотником. Про боевые качества его Ругер успел уже наслушаться всяческих небылиц. Но и он только человек, этот самый болотник. Ругер легко уничтожит его. Зачем же здесь еще гвардейцы и трое магов в серых балахонах? Лучше было бы упросить Константина отправить только его, Ругера, Да еще малыш горот не помешает. Пожалуй, одного горота хватило бы. Ведь он уже знает те заклинания, что собирается использовать Ругер. Поймал удачу за хвост. Досадливо подумал Ругер, щурясь на поднимающееся над крышами жалких домишек Лиана солнце. Ради возможности отхватить такое задание некоторые полжизни бы отдали. А тут так все счастливо сложилось». Дело несложное, но важное, а потому делиться славой и наградой, ох, как не хочется. «Сделаю все один», – решил Ругер. «И сделаю так, что о сегодняшнем дне еще долгие годы будут рассказывать истории. Это наверняка понравится его величеству. В конце концов, Константин доверил командование мне». Мак щелкнул пальцами, подзывая к себе командира гвардейцев. «Вот что». — сказал ему Ругер. — Двух своих молодцов пошли вон в тот кабак. Как его бишь? Разбитая кружка. — Так ведь в этой кружке-то, — удивленно начал гвардеец. — Нам еще во дворце сказывали, что там... — Сам знаю, какие там постояльцы, — оборвал его маг. — Так вот, пока они не проснулись, нам нужно подготовиться. Увидев, что Ругер подозвал зачем-то командира гвардейцев, трое магов поспешили подойти к ним. «Не пора ли начинать, достопочтимый Ругер?» Скрипучим голосом осведомился один из магов. «Город уже просыпается, и нам нужно...» Ругер, не оборачиваясь, повелительным жестом потребовал молчания и продолжил давать указания гвардейцу. Маги переглянулись. Судя по их взглядам, нельзя было сказать, что поведение Ругера пришлось им по вкусу. Закончив с гвардейцем, Ругер повернулся к магам. «Теперь, что касается вас», – проговорил он. «Все, что вам нужно делать, это не мешать мне». Маги посмотрели друг на друга. Недоумение было в их взглядах. «Его Величество отдал право повелевать вами мне», – продолжал Ругер. «Я надеюсь, вы понимаете, что, нарушая мой приказ, вы прикословите воле Его Величества». Маги снова переглянулись. Пока Ругер говорил с ними – Двое гвардейцев двинулись в обход площади, стуча копьями по закрытым ставням. «Что вы делаете, достопочтимый Ругер?» – спросил маг, что осведомлялся, не пора ли начинать действовать. «Вы собрались перебудить весь город?» «Будить весь город мне ни к чему», – ответил Ругер. «Достаточно будет поднять с кровати жителей близлежащих домов. А уж они разнесут весть о том, что видели всему городу». И дальше. «Мне кажется», – молвил один из магов, – «вы, досточтимый Ругер, вознамерились превратить выполнение задания чрезвычайной государственной важности в представление?» «Ты поразительно догадлив», – надменно проговорил Ругер. «Да, я хочу, чтобы как можно больше подданных убедились в могуществе своего короля». «И нам в этом представлении роли не отведено». Закончил второй маг. «Если бы я нуждался в вашей помощи, я бы уведомил вас об этом», – сказал Ругер. «Его Величество послал нас с вами, досточтимый Ругер», – проговорил третий маг, выделив обращение досточтимый явно издевательским тоном. «Вовсе не для того, чтобы мы просто наблюдали». Ругер сверкнул глазами. «Его Величество присудил мне право командования», – медленно выговорил он, стараясь не дать прорваться раздражению. Но все-таки не сумел удержаться. «Кто вы такие, чтобы отдавать вам свою победу?» Вдруг зашипел он. «Только я и мой мальчик знаем, через что нам пришлось пройти там, в Крафии. Мы единственные, кто выжил в той резне. Мы вынуждены были бежать в Гайлон». «Чтобы здесь носить клеймо неудачников? Клеймо проигравших?» «Вы обуяны гордыней», — проговорил третий маг. «Вы желаете занять достойное место при дворе, и вы считаете, что, устроив шумное представление, о котором будет говорить весь Гайлон, завоюете доверие его величества? Вас еще слишком много человеческого, досточтимый Ругер, а его величество учит нас не быть людьми». Ибо люди слабы, потому что подвержены страстям. Слабы даже те, кого обладание чужой силой заставляет мнить себя несокрушимыми. «Я не намерен спорить дальше», — овладев собой, сказал Ругер. «Вы будете делать то, что я вам говорю. Станьте за моей спиной и смотрите, чтобы было о чем потом рассказать в Дорбионском королевском дворце. Когда вы понадобитесь мне, я скажу». Маги в серых балахонах некоторое время молчали. «Да будет так!» — сказал один из них. «Эх, город!» — все еще с нервической усмешкой произнес Ругер, положив руку на плечо своему сыну и ученику. «Я всюду беру тебя с собой, чтобы ты мог многому научиться. Запомни один из сегодняшних уроков. Не следует мешать делать дело тому, кто больше в нем понимает». Мальчишка безмолвно и почтительно склонил голову, в знак того, что принял к сведению слова отца. «И это будет не единственное, что ты сегодня запомнишь до конца своих дней», – продолжил Ругер, когда маги, о чем-то негромко переговариваясь, отошли подальше. «Смотри во все глаза и слушай во все уши, мой мальчик, и не вздумай пугаться, тебе ничего не угрожает». Во-первых, я с тобой, во-вторых, этот болотник не убивает людей, и уж тем более сопливых мальчишек. «Я не сопливый мальчишка, отец!» Тут же дернулся город. «Я... мне еще не приходилось убивать, но я могу!» Голос его от волнения сорвался на постыдный ребяческий писк. «Его величество и мне дал частицу великой силы!» «Твои слова доказывают, что ты именно сопливый мальчишка!» усмехнулся Ругер. «Угомонись. Я все сделаю сам. Этих троих я услал, чтобы не путались под ногами. Насколько я понимаю, этот болотник не из тех, кто старается улизнуть, не приняв боя. Он не сражается с людьми, однако способен пройти сквозь ряды целой армии, раскидывая ратников как снопы с сеном. Что ж, я все-таки предоставлю ему возможность попотеть, прежде чем сложить голову. Что для этого нужно сделать?» Задал он вопрос Гороту. Мальчишка насупился. «Наверное», – проговорил он, – «нужно призвать могучего демона из темного мира». «Молодец, мой мальчик», – похвалил Ругер. «Я думаю, достаточно будет одного из низших демонов. К примеру, шепчущую крысу». Он рассмеялся. «Подумать только. Раньше для того, чтобы призвать низшего демона, мне потребовалось бы несколько дней подготовки». А сейчас, с той силой, что даровал мне то, о ком рассказывают легенды, я могу сделать это без малейших усилий. Да что там крыса? Я чувствую, что сумею призвать Темного Стрелка. Самого Темного Стрелка! Темного Стрелка призывали лишь несколько раз с того времени, как люди научились общаться с миром демонов, прошептал город. Последний раз много-много сотен лет назад в Марбарне когда на один из тамошних городов обрушилась орда троллей. Стрелок сокрушил орду и спас город, но те, кто призывал его, лишились по нескольку лет жизни каждый. «Уверен, если бы теперь у меня возникла необходимость призвать темного стрелка, я бы даже не вспотел», — заявил Ругер. «Давай-ка, мой мальчик, черти защитный круг». В окнах окрестных домов уже появились заспанные физиономии жителей городка Алиан.